Глава сороковая. Горячев. Это не женщина, это неуловимый фунтик, блин. И чего я к ней так прилип? Но ведь море же, баб вокруг. За что, господи? Это, наверное, потому что я вел неправедную жизнь. На месте детского сада построил один из своих заводов. Точно поэтому. Гадалки не ходи. За грехи мои ты послал мне пупсятину с топором. Жаль только, что она в первую же нашу встречу не отрубила мою тупую головушку этим своим орудием. Как-то она исчезла. Прорычал я, ослепнув от ярости. Она что, Джининя? Или, может быть, ее попутным ветром унесло? Босс, босс, босс, откуда вообще у вас в головах взялась идея звать меня этим тупым прозвищем? Какие к херам, боссы? Вы где живете, мать вашу? В фильме про мафию? И как нам вас звать в таком случае? Совершенно спокойно поинтересовалась моя помощница. Я замер, как Годзилла. Уперся в нее налитыми кровью глазами. Она даже не поежилась. Наглая выдра. Но я ей вообще не понимаю, чего вы так разошлись. Но сбежала дамочка. Так значит, все с ней в порядке. Доктор сказал, что состояния угрожающих жизни госпожи Райковой нет. И вообще она перед нами не обязана была отчитываться. Миша, кстати, прочесал всю округу. Доктор, точно. Где эскулап? В кабинете, воркнула бинка. Только он вам слово не скажет, я уже пыталась его выпотрошить. Вы ведь знаете, как я это умею». «О да, я знаю. Даже я опасаюсь милашки Альбины, когда она превращается в адского палача, способного сожрать мозг, чайной ложечкой у любого бедолаги, не желающего давать ей нужную инфу». «Ну и?» — приподнял я бровь, ожидая отчета. Каменюка недовольно поморщилась Бинка. «Бывают же такие упертые бараны, хотя, боже, чему я удивляюсь-то?» Мне повезло работать под началом одного. «Еще слово, я откушу тебе голову», — прорычал я и пошел в сторону кабинета врача. Туда, куда рукой махнула моя помощница в самом начале разговора. Пошел с видом неутолимого терминатора, несущего с собой судную ночь для всего человечества. В лице дурака лепил и мать его. Заколотился в хлипкую дверь, совсем не представляя, на кой черт мне вообще нужна эта информация, за которой я бешусь и изнемогаю. «Чужая баба, чужая жена», Но не мог же я влюбиться в эту бешеную, но такую сладкую ягодку. Ядовитую ягодку, волчью. Это невозможно, я думал, что уже не умею. Что ни души, ни сердца, как в том же самом Терминаторе, не осталось. Выжженная пустыня. Чем она меня так цепанула? Нет ответа, и сколько я себе не убеждаю, что это просто ответственность за то, что я ее трахнул, и что это пройдет скоро. Выходит, прям вот очень херово. Эта женщина умудрилась выковырять из меня то, Чего даже я в себе сам уже давно не самооткапывал. Это чертовски плохо, это пугает, это катастрофа. Я уже сказал вашей... Я и не заметил, что дверь открылась, и на пороге появился тщедушный мужик, которому я чуть было по инерции не зарядил кулаком в лоб. Что информацию по пациентам мы не даем, только близким родственникам, и только с разрешения самого пациента. «Ты бессмертный, что ли?» Глупо хныкнул я, уставившись прямо в глаза доктора больше похожего на смерть из известного сериала. И взгляд у него, как у ящерицы, абсолютно равнодушный. Ни тени страха. Я в девяностую работал. Где-то там его потерял. Угроза мне ваша до фонаря», — хмыкнул грёбаный пелюлькин «А что не до фонаря? Слушай, я вот сейчас своим ребятам прикажу, ты умолять будешь, чтобы я тебя выслушал». Кивнул я на двоих из ларца, стоящих за моей спиной, со зверскими мордами. Они мастера пыток. А, прямо мастера Инквизиции. Как-то на днях я лицезрел картину, как один из этих Держиморд лез на дерево, чтобы посадить в гнездо выпавшего птенца. Летел он с дерева эпично, как винни когда разъяренная мама ворона не оценила его же с доброй волей и треснула спасителя клювом по прилизанной башке. Кувыркался орал. Я даже думал, что все. Остался я без охраны. А нет, отряхнулся красавчик и пошел в джип. На «Да уж, палачи, блин, у меня такие же, как я, несгибаемый железный человек, твою мать. Какие сами, такие сани. Кого они там запытают-то? Уже сбледнули с лица. Идиоты. И я идиот. Ты же не матросов, блин, чтобы грудью на амбразуру. Ради посторонней дамочки. Прищурился я, чувствуя себя. Круглым дураком. Я полицию сейчас вызову. Пустой разговор меня утомил. Или пытайте, давайте. Напугали мне ежа голой жопой. И один хрен, жизнь у меня не фонтан. Зарплата, слезы. Вокруг одни идиоты. Про идиотов-то он точно на меня намекнул. Но я предпочел не обратить на это внимание. Но работу свою я люблю. И нарушать врачебную этику не стану. Скажу только одно. Бегает дамочка для своего положения бодро. Значит, жить будет. Для положения? Слушай, я понял. Давай я тебе в больничку приблуда какой-нибудь куплю. Ну там, МРТ. И лично тебя порадую. А ты мне... Лиза, вызывай полицию. Крикнул куда-то в недра кабинета мерзкие козлины и захлопнул перед моим носом чертову филенку. Я ж ослеп от ярости, я... «Это, шеф. Вот адрес подруги Маргариты. Скорее всего, она там остановила порчу больничного имущества и смертоубийство Бинка. Инфа откуда?» Замер я с для удара рукой. Я в ее телефоне покопалась, пока красавица в отключке валялась. Включила там программу одну. Короче, я молча схватил Бинку в охапку, поцеловал ее в лоб и почти бегом к машине бросился, пока она ворчала что-то про харасмент и вытирала рукавом мои лобзания. Амбалы топотали следом. Да, адрес должен быть правильным. Именно там где-то выскочила из моей машины пупсятина с топором. Ну, сейчас я ее поймаю, с пристрастием допрошу. Я ее... дамчал меня мешание до нужного места, словно на самолете. Он не ехал, а низко летел по ощущениям. Потому что я пообещал его вывернуть мехом внутрь, если будет долго. Бинка молчала всю дорогу но была очень недовольна нарушением всех мыслимых и немыслимых правил. Мне было плевать. Дверь нужной квартиры распахнулась практически сразу. На меня уставились любопытные женские глаза, красивые, надо сказать, но не такие, как у госпожи Райковой. Подружка которой тоже так ничего оказалась, но не такая естественная, как пупсятина. Личка переделана. Нос, губы и лоб наморщены недовольна где она рявкнул я, отодвинул шалевшую бобенку и нагло вошел в чужую квартиру. Кто? Маргарита где? Черт, пусто. Неужели Бинка ошиблась? Хотя она была тут. Пахнет ведьмой черноволосой, ее шарфик валяется на диване. И... Уехала минут двадцать назад. За ней приехал муж и увез ее домой. Слушайте, в ее положении? в Каком она положении? Говори. Что за положение такое, мать вашу? Что вы с докторишкой не можете двух слов связать? Я зарычал от ослепляющей ревности. «Муж, она снова с ним, она...» «А, так вы знаете уже?» «Что?» «Ну, что Ритка в положении?» «Или вы меня развели, что ли?» «Вам врач не сказал?» «Вот вы, конечно...» «Вот же гад такой, я вас...» «Права, ли вы носорог, оборзевший козел предательский». «Погоди, как в положении?» «На что, беременная?» И мне показалось, что мне под ребро впилось лезвие обоюда острого кинжала, до боли, до искра в глазах. Она уехала с мужем. Наверняка уже празднуют счастливое событие. У них радость, а я... Вот я лень, сука. Точно носорог, тупорылый и толстокожий. Ну да, там срок. Эй, послушайте же. Я не стал дослушивать. Вышел из чужого дома на негнущихся ногах. Не помню, как до машины дошел. «Альбина, позвони Райкову. Завтра подпишем документы и домой. Ты меня поняла?» «Что случилось-то?» — приподняла бровь Бинка. «И почему не сегодня тогда?» потому что у будущего мэра сегодня радостное событие. Кластер будет моим подарком. Горько выплюнул я. Мишаня в гостиницу. Альбина, сделай так, чтобы сразу после подписания мы покинули этот город. Ни минуты, чтобы не задерживаться.